Мне кажется, поколение от Джорджа и Элизабет решало вопросы пола уж слишком прямолинейно, слишком безаговорочно, и в этом его ошибка. Они и впрямь позволили социально-реформистскому вздору сбить их с толку. Дома, например, и собственной семье, они воочию убедились, что чисто викторианские, а впрочем, не менее характерное и для царствования Эдуарда невежество и культ домашнего очага с бесчисленными младенцами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 как они мечутся, делают глупости, терзаются и вновь находят себя. Можете ли вы назвать самое неинтересное место, самую скучную улицу на свете, а ведь до чего увлекательно было бы узнать, как живот и чем дышат ее скучные обитатели? В жизни каждого взрослого человека есть два центра, два полиса деятельности – экономический и сексуальный. Есть два врага – голод и смерть. С тех пор, как станешь взрослым –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 Тем самым будешь счастлив. Набивай мошну свою великолепной ягодой, чего же ты глуп? Благородный Калибан, до да чего безмозглая скотина! Для первобытных людей, для героев Гомера или рабочих жареная говядина заманчивей всяких пиршеств. Разграбить город и изнасиловать всех женщин подряд вот сладострастнейшая мечта цивилизованных дикарей на протяжении многих веков. Проделать то же самое не открыто, мечом в руках, но в тихомолку при помощи денег. Вот подлинный идеал деловых людей, прославленных на весь мир доктором Фрэнком Крейном. Поумнев человечество выносит им свой приговор. Да разделят они участь мегатерия и дикого осла. Ещё имеется решение, предлагаемое Китлингом, или истинно британским воспитанием. Оно не так далеко от предыдущего, как кажется с первого взгляда, ибо опирается на те же первобытные инстинкты,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 Если вы не слишком медленно соображаете, вы уже, наверное, уловили весьма существенную разницу между читой Джордж и Элизабет. Речь не о том, что они не состояли в законном браке, это совершенно неважно. И читой у Джордж Огарст, Изабелла, или добрейший папаша, дражайшая матушка, или папа и мама Харци. Они подробно все обсудили, прежде чем легли вдвоем. Вы улавливаете, в чем суть? Они сначала обратились к разуму, Они сначала подумали, а потом уже решились на физическую близость. Вот чем в корне отличается от дедов и прадедов новое поколение. Оно пытается жить разумно, а не следовать слепо своим инстинктам и коллективной глупости веков, воплощённой в законах и обычаях нашего общества. Изабелла вышла замуж ради денег и получила то, чего заслуживала. Иными словами, о банкротстве. Но ей с детства подсординку внушали, что долг каждой девушки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 но им издавна внушали, что грешно и позорно мужчине и женщине спать вместе, если они не обвенчаны. Священник, церемония, в присутствии множества свидетелей и официальные подписи делают священным то, что в противном случае – страшный грех и безнравственность. Но по правилам и законам, в которых были воспитаны Джордж Огост и Изабелла, брак означал милого крошку ровно через девять месяцев после свадьбы. Ну и прекрасно.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 Но твой отец согласен. Он готов дать тебе десять тысяч крон, если отец Лизетте даст еще пять тысяч. Прелестно. Это совсем другое дело. А твой отец Лизетте? Он согласен. Нотариусы, да поскорей. Благословляю вас, дети мои. Это был простой и грубый здравый смысл. Мне очень жаль Лизетту, но ее детей жалеть не приходится. Одна беда. Сексуальная жизнь Лизетты и Ираста была не слишком счастливой, а потому Лизетта заводила любовников, а Ираст подружек. Под конец сожительство во слем попало, и Ираст уже не знал, он ли отец последним отпрыском Лизетты, а Лизетта понятия не имела, сколько незаконных молюток наплодил где-то на стороне Ираст. Всё это неминуемо порождало свары, озлобленность и лицемерие. Двоенное поколение просто-напросто отделило половую жизнь от инстинкта продолжения рода. Во всяком случае, в больших масштабах. Ведь и прежде изредка находились люди, поступавшие так же. Великие успехи науки, как восхитительно эти избитые фразы, принесли с собою кое-какие всем доступные средства, и люди разумные не преминули ими воспользоваться. Роковой выбор был их времён: сгоря от страсти или женись, отжил своё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 Когда Джордж с Элизабет весело обедали в каком-то ресторанчике в Сахо, куда явилась Фани с молодым человеком. С тем самым молодым человеком из Кембриджа, Реджи Бернсайдом. Смотри, воскликнула Элизабет, вон Фани с приятелем. Фани, Фани, помахала она рукой. Фани подошла. Это Джордж Уинтерборн. Я часто рассказывал тебе о Фани, Джордж. Вот что Фани. Покажи же вытесь к нам. Да, пожалуйста, поддержал Джордж. «Но я не одна, со мной Реджи Бернсайнд». «Ну и что же? Веди его сюда». Фанни представила своего спутника, и они уселись. Во многих отношениях Фанни и Элизабет были удивительно разные. И не противоположности, нет. Скорее, они дополняли друг друга. Фанни была повыше ростом, Джорджу маленькие женщины не нравились. И если Элизабет, смуглая и бледная, напоминала египтянку, то Фанни, золотоволосая, золотая, С молочно-белой кожей и нежнейшим румянцем была истинной англичанкой, но отнюдь не красавицей с конфетной коробки. Она немножко похожа на Присциллу, думал Джордж. Но золотистые окраски Присциллы были нежные и мягкие, а эта вся жёсткая и блестящая, как цветок, искусно выточенная из металла. Да, в Фани было что-то и от цветка, и от драгоценного камня. Может быть, на эту мысль наводили её глаза?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 очень напоминавшую каменные о головки египетских принцесс, которыми любоишься в Лувре. Да настоящая египтянка. Нежные изгибы полных губ, впалые щёки, чуть роскосые глаза, безупречный овал лица, открытый лоб, прямые чёрные волосы. Странное дело, если разобраться, оказывалось, что глаза Елизаветы также красивы, как глаза Фани, но почему-то их прелесть не так поражала. Они были глубже и нежней, и что нечасто можно сказать о темных глазах, в них светился ум. Голубые глаза Фани тоже не казались неумными, но в них не чувствовалось той глубины, той неуловимой таинственности, какую вы угадывали в глазах Элизабет. Для Элизабет важнее всего была ее собственная внутренняя жизнь, ее мысли и чувства. Фани занимал окружающий мир. Там, где Элизабет сомневалась, раздумывала, мучилась, Фани шла напролом, отступалась, падала,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 и преданным поклонникам Фани. Одна из её ошибок. За неименем лучшего прибавляла она в полный голос. Поначалу за столом шла обычная болтовня, науственные темы тех лет, о Флэкере и Бруке, об Эртране Расселе, которого Фани и Реджи именовали запросто Берти, чем немала озадачили Джорджа. Вот тоже милая черта английской интеллигенции. Всякий малознакомый человек для них чужак нищее существо, и они любят поставить его мимоходом упомянуть в разговоре всяких знаменитых людей, небрежно называя их просто по имени. Ты читал новую книгу Джона? Нет, пока не читал. Его предыдущий роман страшно скучище. А этот получше? Ну, едва ли. Томи он ужасно не понравился, томи говорит, это какое-то деревенское развлечение. Вот занятно. О, Томи иногда говорит ужасно занятная вещь.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 или уроженец континента, он будет совсем раздавлен, услыхав, что Джонни, этот Джонни Окер, или ещё какой-нибудь ослепительный, светящийся на небосводе камень британской культуры. Джордж остачертела слушать про неведомого Берти, и он завёл былую речь про Эрзу-паунда, Жюля Романа или Модельяня. Но ему тут же деликатнейшим образом намекнули, что вся эта публика, может быть, в своём роде и не дурна.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 Ей была присуща особая, чисто физическая безмятежность, которую бы с первого взгляда, пожалуй, приняли бы за холодность, и очень ошиблись бы. На самом деле, Фани была далеко не так холодна, как Элизабет. Та порой бывала точно айсберг, а потом вдруг оттаивала. Но ну, от физическая безмятежность помогла Фани пройти через многие испытания. Так и чудилось, что её утренняя ванна, подобно водам Леты, смывала вместе с поцелуями последнего любовника и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 и он перешел на занятные анекдоты, которым больше повезло. Сталика вина и внимание слушательницы благотворно подействовали на Реджи. Теперь он меньше кривлялся и стал больше похож на человека. Элизабет ему нравилась. Может быть, она и не очень занятна, зато вдохновляет. Элизабет умела слушать. И когда разговор снова сделался общим, Джордж решил, что этот Реджи в сущности не так уж плох. С виду кривляка, позерс,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 Вот уж не сказал бы. В сущности он, пожалуй, ничего, но ты же знаешь, я терпеть не могу это кембридское блеяние. По мне уж лучше трепаться, как последние кокни, вот провалиться, лопни мои глаза. Но ведь он видный, молодой ученый. Говорят, он в своей области творит чудеса. А именно? Не знаю, Фанни не могла мне объяснить. Она говорит, надо быть специалистом, чтобы понять, что он там делает. Ну, знаешь...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 Какой сказочно прекрасный город поднялся бы на этих красиво и вольно раскинувшихся берегах, будь Лондон населён племенем художников и поэтов. Элизабет хотела бы по обе стороны реки от Вестминстера до Святого Павла воздвигнуть новую Флоренцию или Оксфорд. Джордж соглашался, что это было бы очень мило, но, пожалуй, прекрасные здания покажутся здесь незначительными. Уж очень широка Темза и огромна